Дружески и никогда не шутили с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое. То нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием, или подложат полуслепому разноцветные куски материи, он сошьет их в штуку, а дедушка ругает его за это. Однажды, когда он спал после обеда в кухне на палатях, ему накрасили лицо фуксином,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 Молока у матери нет, кормить нечем. Вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то. Помолчав, подчесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок. Бедность все, Алеша. Такая бывает бедность, что и говорить нельзя. И считается, что незамужняя девица не смей родить, стыдно де. Дедушка хотел было Ванюшка-то в полицию отнести, да я отговорила. Возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал в тех места, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено. бы все жили, целая улица народу. Восемнадцать-то домов. Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана. А к пятнадцати уж родила. Да вот полюбил Господь кровь мою. Все брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно. Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый лесной мужик и сергача. Крестя снежно-белую и чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся. Получше себе взял, похоже, мне оставил. Очень я обрадовалась, Иванке. Уж больно люблю вас, маленьких. Ну и приняли его покрестили. Вот он и живет хорош. Я его вначале жуком звала. Он бывало ужал особенно, совсем как жук, ползет и ужит на все горницы. Люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеночной. В кухне начиналась неописуемая забавная жизнь. Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нетяную упряжь, вырезал из бумаги сани и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег к тонкой лучиной, возбужденно визжал. За архиреем! Поехали! Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял. «Мешок забыли! Монах бежит, тащит!» Связывал ножки таракана ниткой, насекомое ползало, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями. «Дьячок из кабака к вечерне идет!» Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинками бойких глаз.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 с неуловимою быстротою бегали по грифу. Выпивший, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим бесконечную песню. Быть бы Якову, собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне! По улице монахиня идет, на заборе ворона сидит. Ой, скучно мне!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 Но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, силой силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное, и ухарски кричал. — Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись! Охарашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни. Его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил —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 Людей за столом подёргивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородой плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому. — Отца бы твоего, Алексей Максимыч, сюда. Он бы другой огонь зажег. Радостный был мужик, утешный. Ты его помнишь ли? — Нет. — Ну, бывало он да бабушка. Стойка, погоди. Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычайно густым голосом. — Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок. Как бывало, с Максимом Саватеевым схаживала. Утешь. — Что ты, Свет, что ты, сударь Григорий Иванович?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 Улыбаясь все веселее, и вдруг ее сорвало с места, закружила вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. А нянька Евгения гудела, как труба. В воскресенье от обедни до полуночи плясала, ушла с улицы последний жаль, праздника мало. Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару, все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила, «А вы полнотика! Не видали у настоящих-то плясуней? А вот у нас в Балахне была девка одна. Уж и не помню, чья, как звали. Так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости. Глядишь, бывало, на нее, вот тебе и праздник, и боли ничего не надо».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 Яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу. — Что это такое? Что? — выл он, обливаясь слезами. — Зачем это? Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал. — Негодяй, подлец, разбитая душа! — Григорий рычал. — Ага, то-то вот! А бабушка тоже не уговаривала сына, ловя его руки.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 пестрого, как риза, попа. Шипела в котлах окрашенная вода. Едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок. Мастер взглянул на меня из-под очков мутными красными глазами и грубо сказал Ивану. — Дров! Али не видишь? А когда цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе. — Пойди сюда! Посадил на колени...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 Это все бестолку. Тебе не легче, а мне, гляди-ка вот. Больше я не стану. Ну тебя. И в следующий раз он снова принимал ненужную боль. Ты ведь не хотел. Не хотел, да вот суну. Так уж как-то незаметно. Вскоре я узнал про цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь. Каждую пятницу цыганок запрягал широкие сани гнедого мерина-шарапа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 — Эх, ма, — говорила она сыновьям и деду, — погубите вы мне человека и лошадь погубите. И как не стыдно вам, рожи бессовестные, али мало своего. Ох, неумное племя, жадюги, накажет вас Господь! Дедушка хмуро ворчал. — Ну ладно, последний раз это. Иногда цыганьок возвращался только к полудню.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 Лениво говорил он. Бабушка распрягала коня. Что, дитятка, что котенок? Пошалить, охота. Не балуй, богова забава. Огромный шарап, взмахивая густою гривой, царапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывая в лицо ее веселым глазом, и встряхивая ини с ресниц, тихонько ржал. Хлебца просишь.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 Ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине. А Михайла с Яковом. Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавляла ворчливо. Тут, Леня, дела кружева, а их слепая баба. Где уж нам узор разобрать? Вот поймают Иванку на воровстве, забьют до смерти. И еще помолчав, она тихонько сказала: Эхе-хе!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 Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается. А надо бы на тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Саватеевич, козырь был. Он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара,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 Хорошо, что не сам я под Комельто встал, а то бы вот. Нянька снова прикрепляла свечок к руке цыганка, капала на ладони ему воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал: Да ты в головах, к полу прилепи, чуваша. И то. Шапку-то сними с него. Нянька стянула с головы Ивана шапку. Он тупо стукнулся затылком.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 Светлые волосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые досени черные волосы. Желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы. Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая.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 На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана. Я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дедеям маленьким красным кулаком. «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всклипывая, говоря крипущим голосом. «Знаю я, он вам поперек глоток стоял! Эх, Ванюшечка, дурачок! Что поделаешь, а?»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 Страшно вытаращила глаза и сказала негромко. «Вон, окаянные!» Все, кроме деда, посыпались из кухни, цыганка похоронили незаметно, непамятно.